когда я наклонился чтобы выполнить его просьбу мы услышали что шум на улице начал постепенно нарастать похоже кортеж проезжал по майн стрит в квартале от нас вызывая бурную волну энтузиазма публики звучал несмолкаемый хор ликующих голосов никаких сомнений быть не могло приехал кумир мы должны увидеть кеннеди через минуту или около того держите джимми передал лону винтовку длинная и гладкая Она выглядела куда изящнее обшарпанного карабина Алика, грозных армейских винтовок, которые мне доводилось видеть во Вьетнаме, и уродливых автоматов с круглыми дисками, вызывающих ассоциации с ганскорскими войнами, какими снабжены все статуи солдат в России. Должен заметить, что этой винтовке была свойственна аристократическая грациозность, и она, как бы странно это ни звучало, вполне подходила для того, чтобы стать орудием убийства молодого принца. Лон сказал, что это Винчестер, модель 70. Мне было известно, что Илон и его покойный отец на протяжении многих лет отдавали предпочтение этой модели. Однажды отцу Лона преподнесли в подарок винтовку большого калибра, носившую название «Десятый черный король». Называлась она так потому, что ее ложе из американского ореха имело темно-красный цвет и при определенном освещении казалось черным, а также потому, что в фирме «Винчестер» специально изготовили десять представительских винтовок, предназначенных для вручения выдающимся людям из мира оружия, и все они назывались «Черный король». Этой винтовкой пользовался Илон. Она отличалась чрезвычайной точностью боя, и с ее помощью отец и сын добыли немало призов на национальных чемпионатах по стрельбе. Винтовка, которую Илон держал сейчас в руках, не принадлежала к представительскому классу. Он внес в ее конструкцию некоторые изменения, ослабил натяжение спускового крючка, подстелив под ударно-спусковой механизм, где его металл соприкасается с инкрустацией приклада, стеклопластик и эпоксидную смолу, чтобы никакие непредвиденные сотрясения не передавались стволу и не оказывали тем самым негативное влияние на точность боя. В общем и целом винтовка выглядела прекрасно, представляя собой гармоничное сочетание трубок, располагающихся в куске полированного дерева обтекаемой формы, благодаря которой создавалось впечатление, будто она устремлена вперед, подобно чистокровному породистому животному, напрягшему все свои мышцы. Длинная трубка, черная и сверкающая, крепилась к ударно-спусковому механизму над затвором двумя прочными металлическими кольцами. На прицеле между кольцами находилась коробка управления с горизонтальным и вертикальным барабанами, с помощью которых регулировался прицел. Я находился рядом с лоном и заметил над горизонтальным барабаном надпись, сделанную белыми буквами «G. Унертл». Эта винтовка отличалась от всех остальных, какие я когда-либо видел, наличием немецкого глушителя шальдемпфер тип «Тип-3», как его называл лон. Он тоже имел форму трубки и крепился к дулу посредством поворачивающегося рычажка. Подлинное воплощение гениальности немецкой инженерной мысли. Толстый, длиной меньше 30 сантиметров, он напоминал бутылку, навинченную на дуло, и был потускневшим от длительного использования в боевых условиях. Лон манипулировал с винтовкой с поразительной легкостью. С совершенно бесстрастным лицом он принял ее из рук Джимми, и приложил к плечу, положив ладонь на гребень и вытянув указательный палец над спусковым крючком, не прикасаясь к нему. Другой рукой он держал конец ложа и использовал его в качестве рычага, с силой прижимая винтовку к плечу и опираясь при этом на оба локтя. Это было положение для стрельбы. Поскольку книги мы использовали в качестве подставок под кресло, на колени ему положить было нечего. Мне вспомнилось, из-за потери гвоздя теряется подкова. Из-за потери подковы теряется лошадь, из-за потери лошади проигрывается битва. Однако Лон держался уверенно, хотя и несколько напряженно. Он походил на спринтера, приготовившегося к старту. Единственным признаком жизни, который он подавал, было едва слышное ровное дыхание. Крепко держа винтовку в руках, он опирался локтями на свои давно утратившие чувствительность колени. Я занял позицию возле окна и, вытянув шею влево, увидел перекресток Хьюстон и Элм-стрит. Рев толпы все больше нарастал и накатывался на нас волной. Вскоре показался полицейский седан и... больше ничего. Наверное, подумал я, это нечто вроде авангарда. Спустя минуту я увидел белую машину, возглавляющую кортеж. За ней следовали три мотоцикла, затем еще пять. выстроившиеся в определенном порядке, затем еще один белый седан и, наконец, появился огромный черный открытый линкольн, ехавший навстречу неминуемой трагедии. Его окружали полицейские на мотоциклах. Он больше походил на корабль, нежели на автомобиль. На переднем сиденье, рядом с водителем, находился сотрудник спецслужб. За ними, значительно ниже, словно съежившись, сидели мужчина и женщина, насколько я понял, губернатор Техаса и миссис Конноли. И на заднем сиденье Джон Кеннеди и его жена в маленькой розовой шляпке. Его рыжеватые волосы блестели на солнце. С дистанции около тридцати метров я без всякого бинокля различил румянец и улыбку на его лице. И в этот момент мне в голову пришла совершенно неуместная мысль о том, что это симпатичный, обаятельный человек. Время от времени он махал рукой, и я видел, что он держится расслабленно и пребывает в прекрасном настроении. Линкольн достиг перекрестка, где должен совершить крутой поворот налево на Элм-стрит, прямо под нами. Сейчас он находился вне поля зрения Лона. Наклонившись вперед и прижавшись лбом к стеклу, я наблюдал за тем, как автомобиль сбавил ход почти до полной остановки и начал совершать медленный величественный разворот. Я затаил дыхание. В этот момент должен был выстрелить Алик. Поразив цель, он вошел бы в историю и избавил бы нас от страшного греха. Ничего не произошло. Я не знаю, чем занимался в своем книгохранилище этот идиот, но выстрел не прозвучал. Как и следовало ожидать, у него, по всей вероятности, возникла какая-то проблема. Его глупость, никчемность и трусость вынуждали нас брать всю ответственность на себя. Огромный Линкольн завершил поворот. и двинулся по Элм-стрит в сторону тройной эстакады, удаляясь влево от нас. Люди, стоявшие по обеим сторонам улицы, продолжали громко кричать и энергично махать руками, словно в решающий момент футбольного матча. И тут раздался громкий хлопок. Боковым зрением я видел реакцию Лона. Он не вздрогнул, а лишь едва заметно качнулся вперед, продолжая крепко держать в руках винтовку, которая оставалась неподвижной и сохраняя полное спокойствие. Я знал, что в нужный момент, когда голова президента окажется в перекрестье его прицела, он мгновенно сделает необходимые корректировки, приподнимется и выстрелит. Я вперил глаза в Кеннеди. Никакой реакции, никаких резких движений, ничего. Может быть, это не Алик, а автомобильный выхлоп или петарда — Едва я успел подумать об этом, как раздался второй хлопок, и хотя в промежуток между двумя выстрелами автомобиль проехал около десяти метров, я так ничего и не заметил. Может быть, какое-то незначительное движение, но не реакцию, которую обычно вызывает попадание пули. Этот дурак промахнулся дважды. Ну, конечно, идиот! Меня охватила ярость. Боже, каким же нужно быть болваном! Ни разу в жизни не сделал ничего как следует. Он промахнулся, он Выдавил я из себя. Успел заметить, с какой грациозностью тот поднял винтовку. Его правый локоть в поисках надежной опоры еще сильнее вонзился в бесчувственное колено. Он слегка подался вперед и прильнул к окуляру оптического прицела. Подушечка его пальца осторожно прикоснулась к спусковому крючку. Следующие две или три секунды показались мне вечностью. Хотя, возможно, я говорю это лишь для придания своему повествованию пущего драматизма, пусть даже никто никогда не прочитает эти мои откровения. Винтовка слегка подпрыгнула в руке, но голова осталась неподвижной. Последовавший звук напоминал стук книги, упавшей на паркетный пол, с небольшим призвуком вибрации, сходным с жужжанием во внутреннем ухе, но не вызывал ни малейших ассоциаций с выстрела. Таким образом, Этот ключевой момент истории был отмечен не громовыми раскатами, а тихим треньканьем или звоном виолончельной струны, и не успел стихнуть этот звук, как мне показалось, будто я услышал третий выстрел Алика. Не прозвучали ли эти два выстрела одновременно? Нет, поскольку я слышал их оба. Похоже, Алик выстрелил на несколько сотых долей секунды позже Лона. Но тогда мы еще не сознавали, как нам повезло. Все в порядке. невозмутимо произнес Джимми. «Теперь прошу на выход, а мне нужно здесь немного прибраться». Лон, сидевший с каменным лицом, передал винтовку. В то время как я, опустившись на колени, снимал тормоза с колес кресла, Джимми одной рукой приподнял кресло, чтобы вытащить из-под колес пальто. Мы вдвоем спустили кресло на пол, и я тут же повез его к двери. «Без суеты, сэр. Помните, что вам нечего скрывать». Я обернулся и увидел, что Джимми уже наполовину разобрал винтовку и отворачивает третий винт. Дверь закрылась. Мы с Лоном оказались во внешнем помещении офиса, из которого вышли в коридор. Я толкал перед собой кресло, стараясь контролировать дыхание. — Ну, как, по-твоему, хороший выстрел? — Хью, никогда не спрашивай меня о том, что я видел в прицел. Мы подъехали к лифту... Я целую вечность ждал, когда поднимется кабина. Втолкнув Лона внутрь, нажал кнопку с цифрой «один» и услышал, как за моей спиной закрылись дверцы. Когда кабина открылась, и я вытолкнул Лона в вестибюль, мы как будто оказались в совершенно другой Америке. Знаю, это звучит банально, и опять подозреваю себя в попытке придать повествованию излишний драматизм. Как бы то ни было, атмосфера определенно изменилась. Казалось, поблекли краски дня. Все, кто попадался нам на пути, находились в состоянии глубокого шока, перекошенные от горя лица, нетвердая походка, сбивчивая речь. После выстрела лона прошло всего около полутора минут, и никто еще не успел осознать произошедшее, но все почти мгновенно поняли, что случилось нечто страшное, непоправимое. Воздух был пронизан почти осязаемым ужасом, и тут поднялась паника. В Вестибюле было немноголюдно, но все вдруг разом заговорили, перебивая друг друга в голову. «О, Боже, он мертв! Кто, черт возьми, мог сделать это? Может быть, русские? Откуда стреляли? Из книгохранилища? Вы не шутите?» Никто не обратил на нас внимания, я подкатил Лона к дверям, развернул кресло и вывес его на улицу, где мы окунулись в залитый солнечным светом хаос. Люди словно потеряли рассудок и беспорядочно носились взад и вперед, издавая... нечленораздельные звуки, я видел лишь одного человека, двигавшегося осмысленно, полицейский, который подбежал стремглав к зданию и чуть не сбил меня с ног, ворвался в дверь, расталкивая выходивших, не знаю, выполнял ли он приказ или это его собственная инициатива. Разумеется, даже если уже было известно, что стреляли из книгохранилища, все располагавшиеся поблизости здания, выходившие окнами на Элм-стрит, следовало опечатать для проведения расследования. Полицейский тоже не обратил на нас внимания, возможно, потому что издали заметил Лона в инвалидном кресле. Что касалось Джимми, все еще остававшегося внутри здания, то я нисколько не сомневался в его способности перехитрить любого далласского полицейского в любой ситуации. Я принялся осторожно спускать кресло по ступенькам на тротуар, соображая, каким путем лучше добраться до отеля, чтобы нам не пришлось протискиваться сквозь обезумевшие толпы людей, которых привлекала возможность стать очевидцами и участниками трагедии исторического масштаба, как несколькими десятилетиями ранее других людей привлекала возможность увидеть изрешеченные пулями тела Бонни и Клайда. Единственный приемлемый вариант заключался в том, чтобы пересечь Элм-стрит, дойти до Хьюстон-стрит и далее идти по мейн стрит и комер стрит Неожиданно на последней ступеньке левое колесо кресла за что-то зацепилось, Я наклонился, чтобы посмотреть, в чем дело, оказалось, это кусок цемента, отвалившийся от соединительного шва между плитами. Я убрал его, и когда выпрямился, едва не встретился взглядом с Аликом. Опустив голову, я отвернулся в сторону и, наконец, спустил кресло на тротуар, он меня не заметил. Была ли это удача? Наверное. Но, правда, Алик все равно вряд ли узнал бы меня в ковбойской шляпе, к тому же он наверняка... пребывал в таком состоянии, что не замечал ничего вокруг. Его предали. На мгновение, но только на мгновение, во мне проснулась жалость к нему. Он смотрел через окуляр прицела, пытаясь поймать в его перекрестье цель, когда увидел то, что видел только Лон, хотя спустя несколько месяцев, благодаря мистеру Запрудору, это увидел весь мир. В этот момент Алек должен был догадаться, что его обманули и бросили на произвол судьбы. Очевидно, его охватила ярость, которая спустя несколько секунд сменилась паникой, при этом его наверняка терзали мысли о том, что у него опять, в который уже раз, ничего не получилось, и теперь ему крышка. А может быть, Олег утешался тем, что раз его предали, значит, он все-таки что-то собой представляет. Его маниакальная мечта, наконец, осуществилась. Он был настоящим безумцем. Ему удалось выбраться из книгохранилища до того, как здание опечатали, Но идти было некуда, поскольку теперь он знал, что никакой вагонер на Хьюстон-стрит его не ждет. Очень скоро обнаружится его отсутствие на рабочем месте и выяснится, что он находился под присмотром ФБР. Он понимал, что в ближайшее время станет самым разыскиваемым человеком на свете. Его раздирали противоречивые чувства, страх, ярость, отчаяние, ощущение собственной значимости — Он шел, не разбирая дороги, волосы растрепаны, зубы стиснуты, искаженное гримасой лицо с ввалившимися щеками приобрело серый цвет, засунутые в карманы руки делали его довольно коренастую фигуру почти стройной и малозаметной. Ему грезилось, как очень скоро он будет купаться в лучах всемирной славы. Даже опытный сотрудник спецслужб вряд ли мог заподозрить в нем злодея, не говоря уже об обычных людях. Он продирался сквозь бурлящий людской поток, стремившийся к диле Плаза. В воздухе еще витали остатки надежды. Может быть, обойдется? Раны в голове сильно кровоточат. Его отвезли в больницу уже через несколько минут или даже секунд. В наше время врачи способны творить чудеса. Может быть, пуля только скользнула по голове и повредила кожу? Крови много, а рана, возможно, несерьезная. Он крепкий парень, немного подлечится, оправится, и через несколько дней будет играть в футбол. Алек шел, опустив голову, наталкиваясь на людей, сторонясь, и скоро я потерял его из вида. Куда он направлялся, было известно только ему самому. Мы слоном влились в человеческое море. Куда бы я ни бросил взгляд, разыгрывались сценки проявления самых искренних чувств. На моих глазах одна негритянка рухнула на асфальт и буквально выла от горя. Всюду была полиция, дети кричали, женщины плакали. В глазах мужчин сверкали воинственные искры, какие я наблюдал у солдат во Вьетнаме. Бесцельно бредущие люди наводнили не только тротуары, но и проезжую часть, и автомобильное движение фактически прекратилось. Перемещались исключительно полицейские автомобили, и то с огромным трудом. Все имели при себе винтовки, и, я думаю, агенты ФБР, которыми, вне всякого сомнения, кишела толпа, тоже были вооружены автоматами Томпсон. Было непонятно, с кем они собирались воевать. наверное, с красным снайпером, засевшим на седьмом этаже книгохранилища. Это здание находилось в центре внимания. Оно было окружено полицейскими и агентами ФБР, которые прикрепили к клацканам темных пиджаков значки своего ведомства, многие из них держали в руках пистолеты, пробились сюда и грузовики телекомпаний. Вспомните, новостные телепередачи переживали тогда пору младенчества, и съемочное оборудование было чрезвычайно громоздким. Всюду стояли огромные телекамеры на треногах, вокруг которых копошились операторы и репортеры, думаю, где-нибудь там был и Дэн Разер. На травянистом холме, которому предстояло приобрести всемирную известность, стояли вооруженные полицейские. На деле плаза виднелись маленькие группы людей, многие из которых показывали пальцами на здание книгохранилища и травянистый холм, никто не показывал на Далтекс. И еще звуки. Их очень трудно описать. Создавалось впечатление, будто все эти тысячи людей стонали, хрипели или тяжело дышали. В воздухе стоял непрерывный, глухой, утробный ропот, в котором было что-то животное, резко контрастировавший с бурей радости, доносившейся до моего слуха, всего несколько минут назад, через окно офиса 712, здание Далтекс, голос коллективного, бессознательного выражения ужаса, горя и печали. Ничего подобного я никогда не слышал, ни прежде, ни после. Мы двинулись по Хьюстон-стрит в сторону мейн стрит Люди обходили нас, спеша разделить общее несчастье. Никто так и не обратил на нас внимания, кроме разве что полицейского на перекрестке, который заметил, что мы не можем перейти улицу из-за нескончаемого потока автомобилей. Он перекрыл движение, дав нам тем самым возможность перейти. Я кивнул ему в знак благодарности. Это был мой единственный контакт. с правоохранительной системой в тот день, и я уверен, что через десять секунд полицейский забыл о нас. Мы свернули на Коммерс-стрит, оттуда до Адольфуса около десяти кварталов. И тут мне каким-то чудом посчастливилось остановить такси, я втащил Лона в салон и сказал название отеля. Таксист не умолкал ни на секунду. «Вы видели это?» «Нет», — ответил я, — «и этого было вполне достаточно». Но, как любой человек, испытывающий чувство вины, пустился в ненужные объяснения. Мы с братом ездили к врачу на осмотр. Он ничего не заметил. Его занимало исключительно то, что произошло десять минут назад. «Я не могу поверить в это. А вы, мистер?» «Боже мой, какая трагедия! Он был таким симпатичным молодым человеком! А его жена? Настоящая красотка! Джин Симмонс, Данна Уитер и Одри Хэбберн вместе взятые!» «Представляю, какова ей сейчас!» Я слышал на полицейской волне, что ему продырявили голову, и от нее почти ничего не осталось. Это официальные сведения. Он мертв? Я не знаю. Боже, какое несчастье! Простояв на комер стрит некоторое время в пробке, мы, наконец, добрались до отеля. Швейцар, печальный, как все далосцы в тот день, помог мне извлечь Лона из такси и усадить его в кресло. Я заметил в его глазах слезы. Траур продолжился и внутри отеля. где в углу вестибюля сидели четыре импозантные женщины, типичные южанки из благородных семей. Две из них рыдали, две другие вытирали им глаза платками. Я услышал, как кто-то спросил, будет ли сегодня отменено шоу в зале столетия. — Мне нужно выпить, — сказал он. — Хорошая мысль, — отозвался я. Мы проследовали по вестибюлю мимо главной лестницы и лифтов и въехали в темный мужской бар, где оказалось на удивление многолюдно и тихо. В центре зала с потолка свисал большой черно-белый телевизор. Мы не без труда нашли столик с хорошим видом на экран, подозвали официанта, попросили его немного повернуть телевизор в нашу сторону и прошли идиотскую техасскую процедуру заказа алкоголя. Дженкинс, назвался я именем, под которым зарегистрировался в отеле и заказал бутылку бурбона и стакан воды со льдом. Лон с трудом вспомнил свой боевой псевдоним и заказал бутылку ликера «Сазерн Комфорт» и тоже стакан воды со льдом. «Принести сразу обе бутылки?» — спросил официант. «Да», — ответил я, — «сегодня нам нужно хорошенько выпить». Я взглянул на часы. Они показывали 13.39. Очевидно, Уолтер Кронкайт уже объявил о том, что Джон Кеннеди скончался, после чего снял очки и ущипнул себя за нос. Кто-то сказал что-то умное, и кто-то другой отозвался в истинно техасской манере. «Заткнись, Чарли Тейт, или я сам заткну тебя!» Мы сидели в сумрачной тишине бара, наблюдая за сменой картинок на экране телевизора, и видели, как полиция нашла винтовку Алика и три гильзы, слышали присягу Линдона Джонсона, все без каких-либо комментариев. Затем ведущий программы новостей сообщил о гибели полицейского, в результате огнестрельных ранений в районе Оуклифф. Никто не знал, связано ли это преступление с убийством президента. Никто, кроме меня. Дом Алика находился в Оуклифф, и описание нападавшего соответствовало его внешности. Белый мужчина, рост около метра пяти сантиметров, крепкого телосложения, меньше 30 лет. — Ведь я говорил ему не брать пистолет, а этот ублюдок ослушался меня. Я проклинал себя за то, что связался с таким идиотом, на которого ни в чем нельзя было положиться. Позже узнал, что он проехал через весь город, чтобы забрать из дома пистолет. Следовательно, он подчинялся моим распоряжениям вплоть до того момента, когда понял, что его предали. Я помолился за полицейского. Лицемерие, не правда ли? Но это тот грех, которого я так или иначе не могу избежать в силу особенностей профессии. Во время уикенда я был набожным отцом семейства и почтенным выпускником Еля, а в будни планировал убийство. Быстро примирился со своей совестью, внушив себе, что сделал все для того, чтобы избежать последствий. Все дело только в неуправляемости Алика. Это неудача, но не трагедия. Все силовые операции, нам предстояло убедиться в этом в последующие десятилетия, связаны с риском побочных потерь. Полицейский, как и президент, выбрал профессию, таящую в себе немалую опасность для жизни. К тому же мир устроен таким образом, что благородная цель оправдывает неблагородные средства ее достижения, и с этим ничего не поделаешь. «С меня хватит всего этого», — сказал, наконец, Лон. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «До этого я чувствовал себя лучше. Помни об отдаленной перспективе. Легко сказать». Пошли, я тебя отвезу. Я поднялся со стула. Хью, мне кажется, я от тебя немного устал за сегодняшний день. Лон самостоятельно выкатился из бара и направился через вестибюль к лифту, где кто-нибудь должен был нажать за него кнопку его этажа. Он въехал в кабину, и латунные двери закрылись за ним. Я вернулся к Бурбону и телевизору. На экране возник борт номер один, увозивший президента... тело старого президента и эту сломленную горем женщину, которая всего два часа назад была блестящим средоточием мира. Новость, которую я так ждал, появилась в 15.20. Она ознаменовала начало нового этапа этой истории, чрезвычайно опасного как для меня, так и для управления, на которое я работал, чья репутация, как и само существование, подвергалась огромному риску. Из Далласа. Полиция арестовала 24-летнего мужчину по имени Ли Харви Освальд в связи с убийством далласского полицейского, произошедшим вскоре после покушения на президента Кеннеди. Он также допрашивается на предмет причастности к убийству президента. Вопящего Освальда вытащили из Техасского театра в районе Оу Клифф. Да, им потребовалось не так много времени, чтобы схватить его. Около двух часов, и за это время он ухитрился убить полицейского. Полный идиот! И опять мне стало не по себе. Я сделал большой глоток бурбона, и мое сознание затуманилось еще больше. Спустя некоторое время я почувствовал, что впадаю в состояние ступора. Так на меня повлияли события того дня. Не помню, как поднимался в номер, принимал душ, влезал в пижаму и ложился в постель. Но я помню, как около полуночи... Меня разбудила мысль, от которой тело покрылось холодным потом. «Где Джимми Костелло?»